За такого ли платиться? Разве это человек, это порченый, блаженный, вроде как бы недоросток или скитник? Я тебе дам ржать, тережка. Ты чё зубы скалишь, содомский грех? Не тебе на зубке говорится. Да, вроде как отрочестве скитник. Ты ему поддайся, он тебя в конец это охолостит. Какие его речи, а?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 Костер догорал. За огнем следил, чтобы он не распространился, помощник Каменнодворского. Но покушение не состоялось. Оно было пресечено. а заговоре, как оказалось, знали. В этот день он был раскрыт до конца, и заговорщики схвачены. Всевоблюй играл тут двойственную роль сыщика и совратителя».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 были навалены срубленные на жерде молодые березки. Памфил их еще не обтесал. Одни тут и были срублены, и, рухнув всей тяжестью остриями подгломившихся сучьев, воткнулись в сыроватую почву, другие он притащил с недалекого расстояния и наложил сверху. Вздрагивая и покачиваясь на упругих подмятых ветвях,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 «Ты напрасно, Помфил, думаешь, что семью пустят к тебе жить в палатку, чтобы невоенным женщинам и детям в самом войске стоять, где это видано. Их где-нибудь на краю в обозе поставят».